Глава 19. С борта первого головного корабля почти уже и не стреляют. И не высовывается никто, что главное, не торчат над бортом маковки головенок. Значит, что? Пора брать его на абордаж. Только поспешать нужно. Веслами на нем перестали работать, а течение реки никуда не делось. И сейчас корабль начинает сносить вниз, на нем же якорь не бросали. Он только-только набирает скорость. А что будет, когда наберет? Там же где-то в тумане есть еще один точно такой же. И лодки, наверное. Лодок я пока ни одной на реке не видел. Если столкнуться, поломаться могут. А мне так не хочется, чтобы мое будущее имущество портилось. Еще очень не хочется, чтобы в Устье образовалось искусственное препятствие в виде острова погибших кораблей. Это сейчас у нас первый пробный выход в море. Дальний поход, можно сказать. Потом таких походов много будет, и нагромождение обломков нам самим здорово помешает. Мокша, видишь корабль? А чего на него смотреть? Вот же он, рукой подать. Командуй своему отряду абордаж. Что командовать, боярин? Абордаж, это... Замялся на мгновение. Как объяснить? На приступ идите. На борт поднимитесь, и первым делом якорь за борт бросьте мы следом пойдем». «Приступ? Это другое дело. Это понятно. Так я пошел? Иди, да про якорь не забудь, а то унесет вас в море». «Не забудем, боярин», — кивнул головой Мокша и тут же озадачил двух дружинников в лодке. «Приказ боярина слышали? Чтобы якорь сразу же за борт выкинули. Да канат не забудьте закрепить, а то и впрямь унесет нас в море. А мы их прикроем» пока на борт карабкаться будут. А потом и поможем, если нужда в том появится. Ух, как гремит!» — вылез из моей каютки купец. Волосы в разные стороны торчат, борода спуталась и набок сбилась, лицо красное и мятое, словно тряпка пожеванная. «Это что, гроза? В тумане?» «Гроза, гроза!» — усмехнулся. «Ты бы не высовывался оттуда!» «А то, мол, он ей невзначай и пришибить может». «А вы тут что? А с кем это вы?» Огляделся и разом протрезвел тесть. Сообразил, что тут происходит. «А вот с ними!» — кивнул на корабль. «А эти куда?» — купец проводил уходящую лодку глазами. «А эти корабль захватывать будут!» «Стой!» — неожиданно рявкнул тесть. «Стой, кому говорю!» И перескочил через борт. Хорошо, что лодки в притирку шли, поэтому перепрыгнул без проблем. Только приземлился плохо, не удержался на ногах, завалился вперед. А туша солидная. Мало того, что дружинника под себя подмял, так и двух гребцов со скамьи спихнул. Пока я соображал, что это такое было, тесть поворохтался в лодке, перевернулся на бок и прокричал. «Я с ними на корабль! Прослежу, чтобы не поломали там ничего!» С помощью подоспевших дружинников встал на колени, помог подняться придавленному дружиннику, подпихнул в спины свалившихся на дно лодки гребцов и добавил «Корабль беречь нужно! Такое добро нам очень пригодится!» «Там еще один такой есть!» Под веселый гогот дружинников просветил тестя. «Еще один!» — взволновался купец. заёрзал устраиваясь поудобнее но не рискуя подниматься на ноги. Так и остался стоять на коленях. Наказал мне строго. «Ты там побереги его!» «Да куда тебе столько?» «Так лишним не будет!» «А если и будет, так всегда что-то и продать можно!» — прищурился довольно. «Это ж сколько серебришка за такой корабль отсыпать могут!» «Да что там серебро?» «Золотом пусть платят!» «Смотри, купец, сглазишь!» одернул размечтавшегося тестя Мокша. «Тьфу, тьфу — Тьфу, сплюнул за борт купец. И тут же спохватился, зажал себе рот ладонью. — Прости, водяной батюшка, не со злая, сдуру в воду плюнул! Оглянулся по сторонам, окинул взглядом довольные рожи дружинников, вздохнул и перекрестился. — Прости, Господи, я тебя одного уповаю! И забормотал в бороду молитву. Ну, да мне-то уже и не слышно было. Неожиданно из камышовых зарослей грохнуло басом. «Во имя отца и сына и святаго духа!» Узкие длинные ветви на берегу зашуршали. Священник в черной рясе раздвинул руками ивовые камышовые листья, переступил с ветки на ветку, оттуда перепрыгнул в лодку. Его тут же подхватили под руки дружинники, удержали, не позволили упасть. «Отче!» — удивился такому неожиданному и очень фееричному появлению священника. «Ты зачем здесь?» «То долг мой!» — ответил священник, и спора принялся разжигать кадила. Подул, подул, пробормотал что-то еле слышно, выпрямился и строго оглядел всех нас. «Дружинку малую, на мыс ушедшую, я благословил, насечу лютую за друзи свои. Теперь и вам пора пришла!» Перекрестил всех и начал, «Отпускаю всем воинам грехи ваши, и помните, если кто из вас положит душу за друзей своих, за землю родную, то тому прямая дорога в Царствие Небесное. Благословляю вас, дети мои, на рать!» И еще раз всех перекрестил. Вдохнул вкусный дымок из кадила, перекрестился следом. «Возвращайтесь с победой, дети мои!» Напутствовал нас священник и перепрыгнул с борта на ивовую ветвь. Пробежался по ней, шустро перебирая ногами в сапогах, подбирая рясу одной рукой, чтобы не путалась, и другой придерживая кадила. И скрылся в камышах. Вот тебе и священник. Зря я на него бочку катил. А тестюшка мой как-то разом посвежел, помолодел. О дружинниках не говорю уже, у них лица светятся гребцы наконец-то сели на свои места, взмахнули веслами, и плоскодонка. Хотелось бы, чтобы вперед рванула, но куда там. Она медленно-медленно пошла вперед. Правда, стоило ей только выйти из-под нависших ветвей на чистую воду, как ее тут же подхватило течение и поволокло за собой. Но и гребцы налегли на весла, само собой. А там уже и кормщик командовать принялся. Повел плоскодонку к борту корабля. «Догонят!» Успел в догонку крикнуть. «Мокша, ты там присмотри за тестем, и кольчугу ему какой-нибудь из трофеев дайте!» Сотник ничего отвечать не стал, кивнул только, что услышал. семён давай мы за ними. Да держись на таком же расстоянии, пока наши на корабль не залезут. А вы, — обратился уже к дружинникам, — наготовьте будьте». «Как только где чужая башка над бортом появится, так не ждите команды, сразу и бейте!» Встали так, чтобы весь борт простреливать, а первая лодка уже под бортом стоит, наши наверх словно мураши карабкаются. Широкую спину купца увидел. Да не слетел бы он в воду, и куда без брони полез? Где кольчуга? Вот уже первые из дружинников из за планширь уцепились, переваливаться на палубу начали а из нас никто ни разу и не выстрелил. Ни одна вражеская голова наружу не высунулась, не полюбопытничала, кто же это там по борту скребется. Пусть мы сейчас и в стороне находимся, но борт все равно слишком высокий для нас. Поэтому не видно, что же на корабле происходит в эти мгновения. А вот звуки, начавшиеся сшибки сечи, очень хорошо доносятся. Слышно, как железо зазвенело, крики яростные раздались. О! Наконец-то якорь в воду плюхнулся. Брызги во все стороны полетели. Канат натянулся, но корабль еще какое-то время шел по воле течения. Я чуть ли не пританцовывать в лодке начал от нетерпения. Ну же! Ну! И меня словно бы услышали. Якорь уцепился за дно, корабль рывком остановился, развернулся носом против течения, даже кормой слегка взбрыкнул. Вода забурлила, вольнула его с борта на борт и успокоилась, ласково погладила по скулам и зажурчала довольно. Наверху еще раз взревели и тут же еще более яростно зазвенели железом. Пора и нам поучаствовать. семён давай к нашим. Плоскодонка шустро юркнула вперед, приблизилась к первой лодке, начала подваливать к ней под борт. Команда гребцов приготовилась нас ловить. — Весла поднять! — заорал, надрывая горло семён Пошли по инерции, да и течение никуда не делось. Потащила вперед, прижала к борту первой лодки. Тут-то нас и поймали чужие руки, ухватили, придержали, не выпустили и не дали отойти. Да и наши гребцы в чужой борт крепко вцепились. Тут же веревки в ход пустили, привязались надежно. — Пошли разом, братцы! — скомандовал. «С Богом!» И подал пример, прыгнул в первую лодку. Арбалет за спину и вперед. Уцепился за вбитый и борт вражеского корабля железной крючья и полез вверх. Это дружинники наши забили, когда наверх карабкались. Теперь наша очередь. Нам было легче карабкаться. И сам корабль стоял на месте, никуда не уходил, и борта опустились чуть ниже. Опять же, нос якорем к воде слегка прижало, вот и... Вот и вскарабкались быстро со стороны носа. Оружие к бою. Встали на баке двумя плотными шеренгами, одна за другой. Первая на колено присела. И тут же разрядили свои арбалеты по врагу. Данов на корабле все еще было очень много. Сидели они тихо. Намеревались заманить нас в засаду. От того и не высовывались. И это им почти удалось. С болью в сердце увидел у кормовой настройки поредевший строй своих дружинников, напирающую на них толпу противника. тесть где? Увидел его за спиной Мокши, окровавленного в разодранном кафтане и с веслом в руках. И очень уж лихо он этим самым веслом орудовал. То в лицо врагу сунет лопастью, то с маху по черепушкам пройдет, только брызги летят в стороны. «Живой. Это ладно. Успели. Но поторопиться нужно. И Даны спинами к нам стоят, увлеклись рубкой и не заметили нас пока. Это очень хорошо. Вот в эти спины мы и ударили. Молча, без предупреждения, без воплей. Один смертоносный залп, и тут же следом такой же второй, пока не опомнились. Третий били почти в упор» прямо в перекошенные яростью лица, сбивая их на палубу, отбрасывая назад, на руки бегущим за ними, тем самым хоть немного замедлив и ошеломив бросившихся на нас. Убрать арбалеты за спину никто из первой шеренги не успел, просто побросали их перед собой. Хоть какая-то помеха наступающим будет. Это мы тоже отрабатывали неоднократно. Бой на палубе развалился, На две скоротечные схватки. А дальше пошли в ход мечи первой шеренги. Вторая продолжала из-за их спин методично прореживать толпу наступающих. Только что и успел нужную команду отдать. Сам не стал сабельку выхватывать и вперед лезть. Арбалет предпочел и вторую шеренгу. И не потому что струсил, а потому что место командира позади. Там, откуда он все видеть будет. Наблюдать ход сражения в целом, и откуда он будет способен отдавать дружине своевременной команды, как Чапай завещал. А еще то и дело с грибной палубы выплескивался наверх тощий ручеек воинов. Лезли по трапу из люка, словно тараканы, но справились, побили всех. Потом пошли навстречу Мокше, по залитым кровью доскам, переступая через тела и на ходу производя контроль. Краем глаза проконтролировал, как там тестюшка. Гляжу, а он весло не бросил, стоит, опирается на него и отдувается. Бородища красная от крови, слиплась в один кровавый ком, зато живой. Пока шел, посчитал наших убитых. К счастью, потери были не слишком катастрофичными. Основная часть выбывших из строя оказались ранеными в той или иной степени. Помогли бойцам хорошая выучка и защита. Крепкая, качественная броня всегда рулит. Ну и боевая подготовка, само собой. Первым делом обиходили наших раненых, оказали им первую помощь. Дальше перевезем их в крепость, в лазарет. Есть у нас теперь опытная травница и лекарка. Убитых же сносили к борту, укладывали там в рядок. По настилу палубы ходили осторожно, чтобы не поскользнуться на крови и на... В общем, скользко было. С кормовой площадки Нефа хорошо просматривался второй корабль. И вот что плохо, он в эту минуту успешно разворачивался, используя в полной мере силу течения. Намеревается удрать к устью, и догнать его у нас уже никак не получится. Заикарились намертво. Вот когда пожалел, что кормовой стреломет на захваченном нами корабле разбит в дребезги, так бы хоть на прощание им гостинчик отправить, и не один. Ну что ж, раз стрелять нечем, то осталось лишь сожалеючи посмотреть вслед уходящему паруснику, но и заняться насущными делами. Чужих убитых ободрали от брони, прибрали оружие, а тела, ничтоже сумняшися, выбросили за борт, раненых перегрузили на лодки и отправили в крепость. Тейст все рядом крутился, старался ни на шаг от меня не отходить. Пока занимались делами, как раз напротив нас на берег вышла группа стрелков с мыса. Вернулись ребята. «Мокша, я на берег и в крепость. Ты остаешься командовать этим трофеем. Как закончите тут прибираться, так и перегоните его в затон. Поставите борт к борту с нашими кораблями, понял?» «Сделаем, боярин!» — выдохнул сотник. — Я тоже останусь, — подшагнул сбоку тесть. — Гляну, что у них в трюмах лежит. Ну и так, осмотрюсь малость, мало ли. — Оставайся, — согласился, мне же меньше забот будет. Глянул за борт, где там наша плоскодонка. Так и стоит, прижавшись плотно-плотно к кораблю. Ишь, даже канаты успели вниз сбросить. семён и не растерялся, пришвартовался крепко. Вот по канату я вниз и соскользнул. Чуть было шкуру с ладони не спустил, так разогнался. семён отвези меня на берег, потом обе лодки к причалу поставите. Да товар не оставляй без присмотра, чтобы обязательно за лодками кто-нибудь приглядывал». «Так понимаю, что поход в Новгород отменяется?» «Почему отменяется?» «Переносится на...» Я задумался и принялся рассуждать вслух. «Сегодня уже не до похода, пока раненых обиходим...» пока с убитыми простимся потом будем с трофеями разбираться завтра тоже не получится уйти нужно будет обязательно разведать куда второй корабль ушел а ну как он нас в море караулить будет нет не будет усмехнулся кормчий они сейчас во все лопатки убегают и доревеля вряд ли остановятся забоятся забояться или не забояться а проверить нужно Ты вот что сделай. На корабле малые лодки есть. Так возьмешь одну из них, да и сплаваешь к устью. А зачем куда-то плыть? Я сам напрямки до моря сбегаю, до да гляну с берега. Так лучше будет. Сбегай, — согласился. И сразу мне обскажешь, кого там увидишь. — Обскажу, — кивнул семён и тут же рявкнул на развесивших уши грибцов. — А вы что замерли? Заснули никак. «Быстро отцепили канаты и упали на весла! Да шевелитесь, лентяи! Не заставляйте боярина ждать!» На берегу дожидался старший вспомогательного отряда. Он и доложил о результатах недавнего короткого боя. Да и боем эту перестрелку назвать можно было с большой натяжкой. Все-таки данные воины опытные. На одни и те же грабли два раза не наступают. Сразу оценили результативность незнакомого оружия и застопорили ход. Прекратили продвижение вверх по реке. И на якорь тоже становиться не стали. Как не стали и идти на выручку первому кораблю. Увидели, что уже поздно там кому-то помогать. Слишком быстро мы его захватили. И продвижение нашего отряда по берегу тоже сразу заметили. Принялись его обстреливать. Малорезультативно, конечно. Но нашим и этого хватило, чтобы остановиться и попрятаться за деревья. Ответная стрельба из арбалетов по кораблю тоже заметных успехов не принесла. «Рано ты свою сотню в крепость отправил. Ох, как рано!» «Ну да ладно. Сейчас возвращаешься, собираешь своих и выдвигаешься вон туда», — махнул рукой, показывая направление. «Дойдете до моря, но на сам берег не высовываетесь. Укройтесь в кустарнике, как учил. Даны на воде от нас по зубам получили. Теперь могут по суше попробовать пройти. Вот вы их и встретите. Да смотри, не геройствуй там. Если их много будет, то встречайте, когда переправляться будут. Бейте прямо на воде, в лодках. И первым делом сразу отправляй гонца в крепость. Отстреляйтесь по нескольку раз и уводи людей домой. Понял ли? Все, понял. — Так я тогда побегу? — Беги. Как и говорил, вырваться из крепости удалось лишь на третий день. Слишком много дел навалилось. Надо было полностью систему раннего обнаружения неприятеля с моря переделывать. Тот наш секрет на мысу показал себя совершенно несостоятельным. Почему они о кораблях на море не доложили? Отговорка про то, что мало ли какие там корабли стоят, не прокатила. Пришлось наказывать провинившихся и переводить их из дозорных в боевой десяток. Пусть на своей шкуре узнают, что значит недооценка врага. Секрет смысла я убрал. Из-за его низкой эффективности. Теперь вместо него полноценная застава будет стоять на берегу. Да не на открытом месте, а под сенью деревьев и среди кустарника. Чтобы не так заметно с моря было. Бревенчатые стены, высотой в два человеческих роста, две башенки по углам, чуть выше стен. И на этом пока все. Разбогатеем, наладим литейное производство и установим сюда дальнобойную пушечную батарею. Намертво прикроем устье, и вот тогда, тогда можно и еще один форт строить, для того, чтобы полностью перекрыть берег, чтобы с запада по суше никто не смог в нашу сторону пройти. Осенью новые поля распахать и засеять. Насчет скотного двора подумать. Подумать и решить, сколько скота мы сможем держать. Козы, свиньи, коровы, птица. Все нужно, все пригодится. О, для этого уже вовсю пора корма заготавливать, сено косить. Пришлось и об этом распорядиться. А раз так то наказал к моему возвращению на краю луговины поставить каре из бревенчатых строений. Как раз и будет скотный двор. В одном — птица, в другом — свинарник, в третьем... В общем, понятно. А то, что животины пока нет, так купим. Или добудем. А ведь еще и конюшня новая нужна, более просторная. Старая уже маловато стала, всех лошадок не вмещает. И выгул с выпасом для всех нужен. Поэтому каре плавно превратилось в букву «Ш». Ох, чую, это только начало. А где столько земли взять? Причем такой земли, куда скотину можно безбоязненно выпускать пастись, не опасаясь зверья двуногого и четырехлапого. Поэтому и заложили новую заставу на берегу. Пока лишь траншею под фундамент успели выкопать и забить ее бутом за эти два дня. Остальное назначенная сотня своими силами будет выстраивать. И приданные им плотники. Верю, что за месячишко справятся со стенами и башнями. Для себя же будут стараться. А вот жилыми и служебными строениями займутся в последнюю очередь. Ничего страшного. Народ здесь пока не избалованный, привык к тяготам и лишениям армейской службы. Да и каждый из дружинников прекрасно понимает, что без крепких стен... Их тут быстро побьют. Следом небольшой форт поставим, и ставить его будем чуть левее заставы, на расстоянии арбалетного выстрела. Этими двумя укреплениями уже полностью обезопасим себя с севера. С юга и запада пока нашей крепости достаточно будет. На следующий год, если сил и людей хватит, поставим и за лесом точно такую же заставу. И еще одну с юга, как раз напротив брода через пороги. В общем, распоряжение надавал кучу, успел и сам в работах поучаствовать. Жена, а я ее почти не видел за эти два, нет, все-таки три дня. Пропадала она в нашей больничке, раненых выхаживала. Но ночи-то никуда не делись, наши они были. Вот только если первый раз я оторвался в полной мере, то уже в следующий раз сам себя остановил. Очень уж Аленушку жалко стало. измучил девушку А ей сейчас сил много потребуется. Это раньше она сама по себе была и только за себя отвечала. А теперь все. Хозяйство на ней. И хозяйство огромное. Стройка старая и новая. Животина. Заготовки кормов. Раненые и просто жители нашей крепости. Повседневные заботы. Да, повседневные заботы никто не отменял. Сколько продовольствия нужно на зиму заготовить. И еще много-много. Очень много других забот. В одном уверен. Дочь купеческая совсем отлично справится. Потому что учили ее этому с детства. А если с чем они справятся, то родичи помогут. Потому что и матушка ее, и батюшка прижились в крепости и совсем не собираются возвращаться в город. Да и ладно. Лишь бы в жизнь нашу семейную не вмешивались. А они и не вмешиваются. Купец торговлю налаживает. Уже две лавки в крепости заложил. На свои причем средства. И даже товар обещал в скорости привести Из-за из то на днями не вылезает. За ремонтом кораблей все это время присматривает. Потому что уже не устраивают они его. Раньше устраивали, а теперь нет. А все почему? Да после того, как я на песке прутиком расчертил, как внутреннее пространство переделать под торговые нужды можно... До устройства простейший кран-балки на пальцах показал. Так он и загорелся новыми усовершенствованиями. Теперь лавками теща у него занимается. Ох, не завидую я тем строителям. Но усовершенствование усовершенствованиями, от поездки со мной тесть не отказался. Не смог пренебречь новыми возможностями. Увязался следом, как его теща не отговаривала. А я, наконец, направляюсь в Новгород. Слишком сильный дефицит мастерового народа у нас образовался. Хватились? А не то, что строить-рубить, а руду плавить некому. Железо — катастрофическая нехватка. Плотников мало, а что говорить про пахарей или лесорубов? Нечего. Холопов тоже мало, и местные жители из коренного населения в последнее время перестали приходить. Кстати, почему? Не перекрыли ли к нам дороги? Нужно будет проверить. Ростиху наказал выслать разведку и выяснить, что у нас в ближайшем окружении происходит. Если бы не племена с той стороны реки, то было бы совсем тяжко. А так, хоть они помогают. И священник не нарадуется. Каждый день в новой церковке крестину устраивает. Остался он у нас. Поехать лично в Новгород не поехал, но письмецо написал и с одним из гостей отправил. Теперь ответа от епархии ждет. И уверенно надеется на благополучное решение. И я надеюсь. Понравился мне священник. Лихо он нас на бой благословил. Другой бы отсиделся за воротами. А этот нет. Лично пришел. Молодец. Что-то я в думке ударился. Вот он уже, выход в море. Горизонт чист. Ни одного паруса не наблюдается в прямой видимости. Ну и отлично. Оглянулся на Семёна, большой палец ему показал. «Знают здесь этот жест. И не от меня знают, вот такое дело». Кормщий в ответ разулыбался, рукой на восток махнул. Кивнул ему в ответ. Лодка медленно развернулась и пошла вдоль берега. Волна в корму заплюхала, ход ощутимо прибавился. Пора бы и парус поднимать. «Эх, вернёмся!» Обязательно нормальными парусами озабочусь.